В конце марта 1991 -го года в Москву приехал богатый немец, а вернее сказать, состоятельный старик Адольф фон Шнакенбург, невысокий, еще крепкий и румяный, 80-летний человек с орлиным взором и гордо посаженной седой головой. Одним словом, истинный арийц. Германии к тому времени соединились, но пока еще не смешались и существовали, как вода и масло. Рядом и раздельно. Западных немцев ещё было легко отличить от восточных, хотя в СССР уже беспрепятственно впускали и тех, и других. Однако в анкете, заполненной для получения визы, ещё фигурировал пункт, где сообщали сведения о принадлежности к Третьему рейху и Вермахту. Обычно путешествующие старцы из ФРГ всячески стремились скрыт, что служили Гитлеру, тем более в СССР и участвовали в боевых действиях против Советского Союза. и часто по этой причине не получали права въезда. Фон Шнакенбург, напротив, выделил данные особой подробной справкой о своем боевом пути и четкостью букв. Штандартенфюрер СС, командир специальной танковой группы дивизии «Мертвая голова», участвовал в захвате Киева в 41-м, затем в боях под Москвой, ранен, после извлечения воевал под Сталинградом, шел на прорыв окружения к армии Паулюса, снова ранен. Последствие, будучи помощником Рудольфа Гесса по вопросам будущего арийской нации, занимался исследованиями и вывозом архивов из оккупированных районов СССР. Однако столь длинный перечень в своё время не сделал его официально объявленным военным преступником, и в 91 подобные заслуги уже не смущали советскую сторону. Не сажал евреев в газовую камеру, не пихал трупы в печь, и ладно, остальное вроде бы не такой уж большой грех. Прибыв в Москву по приглашению только что созданной фирмы Открытая Россия, фон Шнакенбург, как все иностранцы, побродил по Красной площади, чуть выше поднимая ногу, чем обычно, постоял у памятника неизвестному солдату, попутно сходил в Манеж на выставку Ильи Глазунова и на этом закончил знакомство с столицей тогда ещё Советского Союза. Все богаты, да и не только богаты, иноземные путешественники вначале ринулись под приподнятый железный занавес как некогда на открытый пятый континент в мир, о котором они слышали многое хорошего и дурного, ибо многие годы и даже поколения одни пропагандисты втолковывали им, что эта империя зла, что там вечный мороз, люди едят сырое мясо либо вообще ничего не едят, что они дикие, тёмные, кровожадные. Другие наоборот восхищались советским строем, свободой от мрачного эгоистического капитала, мужеством и силой духа этих людей, открытостью и щедростью. И когда в Россию поехали те, кто раньше боялся её или кого не впускали, выяснилось, что те и другие идеологи беспощадно врали. Это оказалась совершенно другая страна с непонятным, самоуглублённым народом, который лихмуры почти бесплатно работал и лепил водку и отчаянно веселился, не оставляя и гроша за душой. Так вот тех иностранцев, которые пытались составить более или менее правдивые впечатления о русских, часто называли «китайскими болванчиками». Тогда в СССР провозгласили открытость и назойливо выставляли перед иностранцами образчики соцобщества — от мучеников сталинских лагерей до нынешних зэков и просто проходимцев, умеющих правильно произносить пять слов, три из которых — задница. А гости из-за рубежей искренне стремились изучить это противоречивое и странное общество, но, боясь вызвать озлобление, задавали свои вопросы с улыбочками и заведомо согласно кивали, что бы ни говорил интервьюруемый. Адольф фон Шнакенбург поначалу производил впечатление такого болванчика, тоже хотел что-то изучать в России, и потому фирма «Открытая Россия» направила его отработанным маршрутом через диссидентский уголовно-арсистический мир как сквозь строй. Бывший штандартенфюрер СС терпеливо его прошёл, продлил пребывание ещё на месяц, добился права работать в открытых архивах Министерства обороны. Нырнул туда, как в омут, после чего выплыл и вновь стал досаждать служащим фирмы странными, непривычными вопросами. Он довольно сносно говорил по-русски, объясняя всем, что заниматься языком стал не на войне, а по долгу службы. А после поражения Третьего рейха я хотел видеть русский человек, старый русский человек, старый русский солдат, офицер, старая женщина, крестьянин, монах, очень старый, лет 300-500-700. Кто его слушал, пожимали плечами и, думая, что он неправильно выражается по-русски, звали переводчика. Однако фон Шнакенбург и на чистом немецком твердил, что желает видеть очень старых людей, кто живёт на свете ли очень долго. или не первый раз. Его уважали, поскольку он готов был щедро, этот скупой-то немец, оплатить все такие встречи, и не мудрство и лукаво подобрали десяток надёжных стариков-фронтовиков, умеющих отвечать на самые заковыристые вопросы. Бывший совесть беспрекословно терпеливо прошёл и этот круг, но остался неудовлетворённым ещё больше. Я просил дать мне встреча со старый русский человек. «Вы и дали мне старый советский человек, старый коммунист, большевик. Имею желание ехать в провинцию. В столице Москва нет старый русский человек». Он порядком притомил служащих открытой России, которые привыкли в основном либо поставлять специально подготовленных для бесед людей, либо живой товар в виде проституток и русских девушек в жены. Чего хотел этот недобитый фашист, никто понять не мог, даже с квалифицированным переводчиком. Однако желание съездить в провинцию всегда принималось Нура. Его отправили в халявные турне по городам и весям. Делалось это так: директор фирмы звонил в какую-то областную газету и подавал товар примерно так: "Есть тут у нас книги, например, Волконская, приехала в Россию на неделю и очень хотел бы посидеть в вашу область. Если можно, примите высокородную соотечественницу". Отказов не было. Клиент выдавал фирме за свой вояж хорошие деньги, а ему лишь покупали билет на поезд в один конец. Патриотичные, лишенные общения с заморскими гостями и весьма любопытные областные журналисты готовы были за свой счет квазить, кормить, поить и всячески ублажать княгиню на самом высшем уровне, вплоть до специального фольклорного обеспечения пребывания почетной гости. Отправлять эсэсовца таким образом было несколько опасно. На носу 50-летие нападения Германии на СССР, но он так надоел, что рискнули и заслали его в Костромскую область. Туда, где не было оккупации, на всякий случай. Как настоящего, живого штандартенфюрера СС, врага, с которым билась, истекая кровью, родная страна, но держали себе нумия, дескать, у вас там... Традиция Ивана Сусанина ещё жива, может, завидятся в какие-нибудь дебри, чтобы не мозолил глаза. Фон шнакенбург прибыл в Кострому, где его встретил независимый и популярный местный журналист Сергей Апарин. Выслушал, сразу же понял, что немцам нужны старики, мужики, солдаты, офицеры, крестьянки, представляющие собой не пораждение советской эпохи, а коренную Россию, её ценности и психологию. Таких дедов у журналиста на примете было достаточно, не говоря уже о бабках. По образованию о парень был филологом и 9 лет занимался археографией. Собирал по старообрядческим деревням, сёлам и заимкам старые книжки, искал так называемые крестьянские библиотеки, каждая из которых могла бы украсить любую публичную в мировом масштабе. Он носил бороду, могли и на порог не пустить. Если под бородой как бабью коленка, отлично знал обычаи и традиции киржаков и, что главное, умел входить к ним, налаживать многолетние контакты, убеждать, что их рукописные и старопечатные сокровища при современной жизни, когда даже самые потаённые углы стали проходным двором, сохранние будут в отделах редких книг и рукописей. Своим человеком его считали не только старообрядцы, но и сельские жители, православные некняни, давно уже смешавшиеся с киржаками и сами с трудом различающие, кто есть кто. Так что он усадил эсэсовца в свою машину, затарился спиртным, продуктами, старики жили натуральным хозяйством в магазинах шаром по коти и повез по деревням. Первый же фронтовик, геройский разведчик и примерно ровесник иностранцу, едва услышав, что приехал штандарт-ранфюрер эсэс, поиграл в жилваками под ряблой кожей и сказал определенно, Уважал я тебя, Константиныч. А теперь котись к -ка с ним, к такой-то матери. И немец сказал нечто подобное: "Это иметь красной душа, гросс большевик, прошу показать русский характер". Поехали искать русский характер, согласился тот. "А уж найдём". Дело в том, что парень считался официальным диссидентом, народным заступником, когда, насмотревшись на жизнь стариков в российской глубинке, написал и нелегально издал тонкую книжку Народ победитель, где суконным, без всяких претензий языком обрисовал унизительное нищенское существование фронтовиков и тружеников тыла в коренных русских областях, где он работал. До того Сергей Апарин и статей-то никаких не писал, если не считать редких маленьких заметок о книжных находках, и естественно не мыслю себя журналистом. А тут просто сердце закипело. Да что же это такое? инвалиды, ординаносцы, женщины, войной пополам согнутые и так и не распрямившиеся. Все те, кого в нормальной стране возводят в ранг национальных героев, весь этот пласт населения, составляющий живую историю, которую должны бы беречь, не хуже дорогой редкой книги, попросту выбросили на свалку. Да, им кое-как обеспечили прожиточный минимум, физиологическое продление жизни, но полностью лишили счастья. о котором они мечтали в окопах, выколачивая снег в шеи из шинели. Они завоевали право быть счастливыми, здоровыми и богатыми. А они, изгои в своем отечестве, каждый день молят Бога, чтобы послал скорее смерть. Этот сам издат оказался за рубежом, где разошелся миллионным тиражом, а его автор в специальной колонии за распространение измышлений, порочащих советский строй. За него хлопотали из-за рубежа, предлагали правительству заменить срок высылки за пределы СССР и готовы были принять узника совести. Однако сам осуждённый упорно этому сопротивлялся. Когда Сергея Апарина арестовали, дочери исполнился год, и она уже многое понимала, таращилась удивлёнными или восхищёнными глазами на отца, цеплялась за бороду или нарывалась спрятать под неё головку, будто ища защиты. После его освобождения дочь пошла уже в первый класс, стала почти взрослой, однако всё равно смотрела с некоторым удивлением и страхом. Пока он сидел, семья не знала нужды. Приходили какие-то люди, приносили посылки, деньги. Гнетала больше психологическая среда, созданная вокруг жены полизоключённого. Могли среди ночи ворваться сотрудники КГБ, сделать обыск, называемый досмотром, или установить слежку, когда по пятам ходят какие-то люди. Оказавшись на воле, Сергей Апарин с утроенной силы взялся писать о том же, за что посадили, только расширил масштаб до всего СССР. Упрятать за решетку во второй раз его уже не могли, шел 87-й год. Он тогда еще не оставил археографию и ездил по Костромской и соседним областям, совершая большой круг по своим знакомым старикам и старухам, которые принимали его с большим уважением и почетом, ибо для стареобрядцев всякий гонимый властью человек был чуть ли не святым мучеником. Так что журналисты старые вояки хорошо знали. Однако не все относились к нему с восторгом. Ибо неведая другой жизни, свою считали вполне сносной и терпимой. Второй фронтовик, которого журналист привёз в Фон шнакенбурга, оказался чуть снисходительнее и стал пытать опарина. Почему фашисты интересуют нравы коренных русских людей, однако же принял гостя, после чего престал к нему с таким же вопросом. Журналист выставил им водки, закуски, а сам сидел и слушал, как пикируются бывшие враги, намериваясь рассказать об этих встречах в газете. Потом незаметно уснул, всё-таки две бессонные ночи давали знать о себе. А когда проснулся, через 3 часа, застал следующую картину. Подвыпившие фронтовики сидели напротив и упёршись лбами спрашивали друг друга: "Зачем тебе знать нашу психологию? Опять войну на нас собрались?" Очень прошу сказать: ты верил Сталину или Богу, коммунизму или своей чазе земли, своей большой великой России? Нет, сначала ты скажи. Я сказать буду, как ты будешь сказать. И ещё через час было то же самое. Поэтому журналист увёл СССР спать в машину, опасаясь, как бы они не вспомнили молодость. На другой день с утра, уже в другой деревне, опять был инцидент. Встретились фронтовики, сначала вроде бы нормально. разговорились, кто где воевал, в присутствии Сергея Парыны выпили по рюмочке, и тот вышел поковыряться в моторе старенькой машины. И вдруг увидел, как одноногий ветеран спешне на перевес пошёл в атаку на штандартенфюрера. И запорол бы, не подломись у него протез. Однако у немцев стремление к разговорам вовсе не угасло, а напротив, ещё больше возросло. Корож, солдат, гуд. Очень русский характер, определил Сёсевич. «Хочу видеть нормальный человек, нормальный душа и нрав». Со следующим детком, побывавшим в плену у немцев, беседа вообще удалась. И расстались хорошо. Потом журналист привез фонд Шнекенбурга к орденоносцу, снайперу, который эсэсовцу даже обрадовался. «Ёкарный бабай! Хоть раз на живого и близко посмотреть. А я-то уж видел вас только в прицел живых-то. Ну что, хорошо мы вам харю начистили в 45-м? Гуд?» Хорошо, хорошо, обрадовался тот. Гуд. На 3 дня ними задержался у снайпера. О чём только не говорили, но почти ничего о войне. Стандартен фюрер подноторил в языке, нахватался оборотов, пословиц, матюгов и буквально на глазах расцветал, ширился душой, и уже не жаднича, доставал из своей сумки колбасы, ветчины, шпик и бутылки с пивом и шнапсом. И отсюда он пошёл по рукам в буквальном смысле. Немца, уже как редкого гостя издалека, передавали из дома в дом, из деревни в деревню. Ко всему прочему, он еще оказался общительным и загульным, так что опарин едва поспевал за ним, всякий раз отыскивая в новом месте. Кажется, начиналось братание с бывшим врагом, потому что бесхитростные, неотягощенные идеологическим грузом, люди воспринимали штандартен фюрера уже как старого, подобного себе человека. А что было, так вроде бы и былье поросло. Наблюдать за похождениями бывшего фашиста было невероятно интересно. Однако журналист преследовал ещё и свои цели: разговорить его, вытянуть из самого то, что он постоянно вытягивал вопросами из фронтовиков. Немiec менялся на глазах, а дух отворялся и одновременно будто молодел, ибо уже стал распевать песенки штурмовиков и весёлые, скобрёзные бургерские. И журналисту было совершенно непонятно, от чего так оживает старый фашист. то ли видит, в какой нищете живёт народ победитель, и от того радуется, то ли получает какую-то скрытую от посторонних глаз информацию, которая его и веселит. И вот на обратном пути фон Шнакенбург наконец-то разговорился и поведал о цели поездки в СССР и о своих результатах выезда. Оказывается, после поражения Германии он настолько сильно переживал что поставил своей целью найти истинную причину победы русских, на что и потратил всю свою жизнь. Казалось, всё было на стороне немцев: обученные войска, техника, вооружение, блистательные победы до сорока третьего года. Но тут произошёл довольно резкий перелом, неверно толкуемый советскими и немецкими военными историками. По убеждению штандартенфюрера, русские уже не должны были и не могли победить. Независимо от того, есть ли у них за спиной загратотряды в решающем значении, которых пытались убедить обыватели западная пропаганда и внутрироссийские диссиденты. Как военный человек, он отлично знал, что солдат невозможно гнать в атаку на пулемёты под пулемётом же. Любая армия с любой идеологией в таком положении просто отказывается воевать и разбегается. Тем более заставить русского человека победить, если он того не желает, вообще невозможно. Фон Шнакенбург был сам свидетелем, как под Киевом взяли в плен полтора миллиона солдат Красной Армии вместе с исправной техникой, вооружением и продовольствием. Как потом, через пять месяцев, германские войска подошли к Москве, и только Морозы не позволили начать ее штурм. А блестящее летнее наступление 42-го по южному направлению – Это вообще одна из лучших операций Третьего Рейха. Красная армия слабо держала удар, либо не держала его вообще, бросая отлично укрепленные районы, выгодные позиции и не пользуясь ни одним просчетом немецкого командования, когда отдельные части, соединения и даже армии уходили далеко вперед и отрывались от своих или вообще оставляли фронт открытым для контрудара. Но вот с началом 43-го все резко изменилось. И бывший штандартенфюрер СС, ценою крепотливой полевой работы, нашёл истинную причину перелома в войне и последующей победы. По его разумению, она состояла из двух главных аспектов: силы духа воинов, воли к победе, и особой кастовой посвящённости военачальников. И дело было никак не как ни в силе идей, идеологии и заградотрядов, что касается духа воинства, Он, благодаря этой поездке, только что нашёл ему подтверждение и понял, что многолетний труд и муки не напрасны, и потому он весел и может позволить себе немного погулять. Поначалу немец выглядел молодцом и бодренько излагал свою версию причин победы русских, которая Сергеем Апариным воспринималась без особого интереса. Штанцфюрер уверял, что до сорок третьего года Красная армия состояла в основном из молодых, до 30 лет солдат. выруших на почву марксистско-ленинской идеологии и глубоко идеологизированных. Это она не держала удара. Это она бежала и массово сдавалась в плен вместе с красными генералами. Ибо умозрительные идеи, как и полемёт за спиной в руках НКВДшника, может только раз бросить солдата в отчаянную атаку. А противостоять сильному противнику способны лишь глубинные, материковые, неизменные ценности, будто пуповины, связанные с душой каждого человека. К концу сорок второго молодняк выбили и искалечили. Армия стала пополняться людьми более старшего возраста. В бой пошла коренная Россия, под давлением идеологии, не утратившей этой связи и даже оживившей её, поскольку враг уже посигал на столицу. К началу сорок третьего личный состав армии более чем наполовину уже состоял из носителей материковой национальной психологии и мира ощущений. В этом состоял истинный перелом в войне. грань его явления совершенно чётко отбивается по моменту, когда вдруг вместо революционных петлиц вводятся белогвардейские погоны, когда начинают прославлять в фильмах князей и царей, когда богоборческая власть открывает церкви, а над осаждённым Ленинградом летает самолёт с иконой Владимирской Божьей Матери, замыкая город в охраннительный круг. Русские начали не только держать удар, но побеждать ещё задолго до Курской дуги. Изложенные немцам мысли не то, что уже нравились свободному, независимому журналисту. Он быстро сообразил, что это новый взгляд на историю Отечественной войны и победы, поскольку официальный взгляд, насквозь пропитанный коммунистической идеологией, практически отрицал всё национальное. Теперь он старался не пропустить ни слова и всё запомнить. Записать нельзя, руки заняты баранкой. Однако фон Шнакенбург Скоро перешёл к объяснению второго аспекта причины победы России, который заключался в особом состоянии разума и духа трёх главных военачальников: Жукова, Рокоссовского и Конева. Сам Сталин не получил подобного благословения, а эта троица легендарных полководцев на исходе 42-го, а именно с 19 по 24 октября, вступая в крайнее противоречие с большевистской идеологией, получает сакральную воинскую силу. Апанин показалось тогда, что немец подзагнул, поскольку был вывлечён первым аспектом причины победы и негодовал про себя. А ведь догадки эти уже бродили в сознании, мог бы и сам дойти, в чём суть решительного перелома в войне с начала 43. -го. Теперь вот немец подтолкнул мысль в нужную сторону, и всё остальное касаями выначальников и особенно каких-то сакральных штучек, ну, слушал отвлечённо, полагая, что старый сесовец выжил из ума и несёт полный бред. следовало на ходу сочинить большой газетный материал к юбилею начала войны. И все-таки в памяти остались какие-то обрывки высказанного фон Шнакенбургом. Отчетливо помнил лишь несколько эпизодов. Штандартен фюрер после ранения под Сталинградом получил должность помощника Рудольфа Гесса. Журналист никак не мог толком вспомнить, чем же занимался в Рейхе этот человек и что потом было с ним, а именно возглавил стратегическую группу «Аббендвайз». Немц так часто повторял это слово, что вколотил его в голову непроизвольно. Однако ничего больше не запомнилось относительно этой группы. Зато в памяти отложилось, что секретный архив Гесса, за которым много лет гонялись разведки СССР, США и Англии, там были вроде бы какие-то разоблачающие антигитлеровские союз документы. Всё время находился у Шнакенбурга в Колумбии. Ещё осталось в сознании, что Жуков, форкасовский и Конев в декабре сорок второго тайно выехали со своих фронтов, будто бы по вызову ставки, однако в Москву не прибыли и отсутствовали где-то в течение пяти суток, чем невероятно разгневали Сталина. Будто бы он провёл секретное совещание, на котором присутствовали Берия, Коганович и ещё кто-то, где решали вопрос о аресте этих военачальников. Однако впоследствии каждый из них был вызван в ставку, опрошен лично вождём и отпущен. И будто бы Жуков тогда сообщил Сталину за полгода до события, что решающая битва состоится в июле-августе будущего года под Курском. Однако избирательная журналистская память схватывала лишь то, что ложилось в заранее выстроенную концепцию будущего материала. Остальное проходило фоном, как лёгкая музыка. К тому же, машина у Сергея опаренных Андрилы, и он опасался, что не довезёт стандартенфюрера. А так не хотелось ударить в грязь лицом перед недобитым фашистом. Всё это немец рассказывал по дороге в Кострому. В одиночку попивая шнапс, и так надрался, что журналисту пришлось буквально на руках втаскивать его в вагон и сдавать проводнице. В фоншнекенбург пел песни юных штурмовиков, орал хайль Гитлер. При этом, как белым флагом размахивал марками, и по тому был принят и обехожен. И хорошо, что так получилось. У журналистов оказались свидетели, возмущённые поведением иностранца люди, видевшие, как он тащил к поезду седого старика, кричавшего по-немецки "Drank nach Osten". Потом мы проводницу отыскали, которая подтвердила, что иностранец действительно сел в кастроме, и несмотря на то, что старый человек нарядился в чёрную фашистскую форму, как у Штирлица, и целый перегон до Бурмакина смешил богатую публику мягкого супервагона. Его даже жалко стало, ибо немец напоминал клоуна, а хорошо выпившие и сытые пассажиры подыгрывали ему, кричали «Хайль!» и вызывали старика «Мой фюрер!». Билет у него был куплен до Москвы, но он протрезвел, переоделся в приличную одежду и, сильно извиняясь, сошел на станции Берендеева. Никто этого немца больше не видел. А искать его начали спустя месяц. Сначала фирма «Открытая Россия», что принимала любознательных иностранцев, немец этот у них завис, то есть въехал в страну и не выехал, и миграционная служба начала трясти и требовать Адольфа фон Шнакенбурга живого или мертвого. Потом, наконец, его хватились в Германии. Однако не родственники, поскольку таковых не оказалось, а некий клуб «Абендвайз», где он был президентом. Они тогда всерьёз занялись розыском бывшего штандартенфюрера СС и, вероятно, вчитались в смысл описанного в анкете его боевого пути и стали трепать независимого журналиста, в дней бывшего с немцем в близком контакте. КГБшников мало интересовало, где может находиться сейчас этот немец, каковы были его дальнейшие планы. Их больше привлекала фигура самого Сергея Апарина, бывшего диссидента, и потому подозревая что-то Они одолевали вопросами исторического характера, связанными с Рудольфом Гессом, его секретным архивом и группой Абендвайс, и обстоятельствами, при которых легендарные маршалы исчезали куда-то на 5 дней в декабре 42-го. Как раз расспрашивали о том, что проскочило мимо ушей, и тогда с его согласия попытались допросить в состоянии гипноза. Однако, сколько не бились, сколько не шептали над ним заклинания и не махали руками, уложить спать независимого журналиста оказалось невозможно. А потом был путь, развал СССР, и об Адольфе фон Шнакенбурге попросту забыли, как тогда забывали о многих вещах, представляющих государственный интерес. Этот немец так и остался зависшим в одном ряду с вьетнамцами и африканцами, которые не хотели возвращаться в свои страны. От Сергея Парина отстали, но уже завели, закрутили до отказа пружины механизма журналистского азарта, и после нескольких материалов, опубликованных в Центральной прессе, известный диссидент, но всё-таки провинциальный газетчик привлёк к себе внимание столичных коллег. В Москве издавались уже десятки независимых газет, и всем требовались разоблачительные, острокритические статьи. И страну приводили к покаянию, начиналось время развенчания кумиров, сотворённых коммунистической системой, открытия самых закрытых архивов, государственных тайн и корзин для грязного белья. Так что Сергей Апарин попал в струю со своим новым взглядом на причины победы в Великой Отечественной и загадкой вокруг легендарных маршалов. Вытащил его в столицу главный редактор Новой России Витковский, профессиональный журналист тоже лишь чудом уберегшийся от политической тюрьмы за чтение и распространение Солженицына. Он готов был взять опарина в штат, ввести вред коллегию, но у провинциала, имеющего хитроватый крестьянский корень, сработало чувство самосохранения воли. Он понял, что сразу же будет привязан к одной газете и в конечном счете, хочет или нет, станет полностью управляемым. Потому соглашался лишь на временные договоры и, оставаясь независимым, Сотрудничал сразу с несколькими зданиями и получал новые приглашения. В 92-м ему, как узнику советского режима, выделили из фонда хорошую сумму денег, на что он купил квартиру и перебрался из общежития в престижный район Москвы. Его уже стали считать специалистом по архивным открытиям и скандальным публикациям предвоенного и военного периодов истории СССР. Часто приглашали на телевидение, где тоже присматривались к хваткому журналисту. Для Витковского он продолжал делать материалы, однако с ним было хорошо выпить, поговорить за жизнь, погулять на чьей-нибудь даче, одним словом, оставаться в приятелях и не сплежаться. Сергей чувствовал, как главный редактор всё ещё сидится набросить на него ошейник и привязать у своей будки. Однажды на тусовке дам-жури Витковский подсел к нему и предложил уже без всяких намёков: "Серёга, тебе надо продать первое" Стань человеком команды и будешь получать деньги, а не эти гроши. На гроши? А парень безбедно жил, отсылал часть в Кострому у дочери и продумывал уже строить дачу. Не хочу ложиться под кого-то. И под тебя тоже, с такой же откровенностью ответил он. У меня газета независимая. Независимых газет не бывает. Хитрый ты мужичок, заключил Витковский. Сапишь в борды, пишешь одно, думаешь другое, делаешь третье. «У нас так не принято, коллега. Знаешь, я долго работал и жил среди старобрядцев», — признался он. «Есть у них толк под названием странники, а попросту не писахи. Властей не признают, документы не получают, не прописываются. Самые вольные люди, каких только встречал. Вот на меня среда и повлияла. Я киржак из толка не писах. И свои посуды никому не дам напиться». Ус-смотри, засмеялся главный редактор. Дадут ли тебе попить, когда жажда будет? Этот разговор почти забылся. Всё оставалось как прежде, и Сергей Апарин, как-то появившись у Витковского, начал ворчать с порога, что нищие запородили улицы. В метро уже ездить невозможно, поскольку стыдно убогим и коллекам в глаза смотреть. А ты не езди в метро, бросил тот. Да тебе вроде бы и не по чину спускаться в подземку. Неужели до сих пор не купил машину? Плохое не хочу, он хорошее не хватает пока, пробурчал он. Главный редактор протянул ему бланк контракта и показал ключи от BMW. Подписывай и катайся. Нет вопросов. Соблазн был настолько велик, что едва удержался и всё-таки уходя, обещал подумать и на завтра позвонить, хотя решение почти созрело. И спасло то, что снова спустился в метро и пошёл по переходам, будто сквозь строй протянутых рук и старческих измождённых лиц. Он знал, что нищество это сейчас прибыльный бизнес, и каждый просящий за день собирает значительную сумму, но знал и то, что у богим ничего не достаётся, и был у всех поберушек есть хозяин. С тех пор он не приходил к Петковскому, хватал у других изданий, но жизнь текла так быстро и так стремительно изменялись вкусы и конъюнктуры, что документальных находок становилось мало, чтобы удовлетворять потребности редакторов. Они стали напоминать наркоманов, которым нужна была все большая доза сильнодействующего наркотика, чтобы удержать на плаву свои издания. Материалы еще брали, надо же чем-то заполнять газетные полосы. Но однажды на журналистской тусовке ему сказали в открытую. Да хватит тебе ковыряться в следствиях и причинах. Гармошка Жукова и фронтовые жены Василевского всем уже надоели. Не было в этой войне ни стратегии, ни полководцев. Мясом немцев завалили, в собственной крови утопили, и вообще, эта страна полная дерьма, и народ вечный раб, ни к чему не способный. Сергей Апарин уже хорошо знал, во что и как редился фашизм в Германии, чтобы прийти к власти. И после расстрела и сожжения собственного парламента в 93-м, произведённых под бурные аплодисменты свободны прессы, он уже не сомневался, что в России теперь прочно утвердится фашистский режим. отличающийся от гитлеровского только тем, что осуществлял геноцид не против отдельных национальностей, а против собственного народа. Естественно, на эту тему никто его в статье печатать уже не хотел. Мало того, опарина самого назвали краснокоричневым, а Витковский первым бросил в него камнем, как кидают в отступника, таким образом во второй раз сделав из него диссидента. А он по привычке всё ещё сидел в архивах Вде его уже хорошо знали, и как своему человеку иногда показывали то, что по всей вероятности не будут показывать ещё полста лет. Люди там работали ответственные, осторожные до доизливости, однако фанатичные, как старообрядцы, готовые к самосожжению ради бумажки. И когда по спецхранам пошли бригады уполномоченных, архивариусы назвали их бумажными жучками, отбирая и торопливо пихая некоторые документы в машинки для резки бумаг. Это для них было трагедией. Невзрачные с виду какие-то безликие, в серых халатах, робкие архивные тетушки, не сговариваясь, на свой страх и риск стали делать копии всего, что подлежало или могло подлежать уничтожению. Они уже прекрасно разбирались в этом, поскольку переживали не первую реформу и перестройку, если считать со сталинских времен, и знали, что и кому может помешать. Между прочим, относились к происходящему философски, вздыхая, что подделка истории, приспосабливание её под себя имеет глубочайшие корни. Практически все летописи переписывались, как только к рулю становился реформатор или человек, таковым себя считающий. И потому это явление можно без сомнения отнести к общечеловеческим ценностям, о которых сейчас так много говорят. Иногда Логика бумажных жучков была необъяснима. Либо цель отстояла так далеко, что невозможно понять, зачем, например, уничтожать некоторые агентурные дела и оперативные разработки в времён Отечественной войны. Кого и от чего спасали? Гостайна отгласности уши или уши от некоторых неудобных тайн? Как бы там ни было, но благодаря этому в руках Сергея Апарина оказались данные о деятельности группы «Абендвайз», которой интересовалась наша разведка, начиная с 1942 -го года. Все архивные материалы в конце 1994-го почему-то приговорили к сожжению. А там были не просто знакомые, а, можно сказать, близкие лица, фонд «Шнакенбург», человек, который в определенной степени повлиял на судьбу журналиста. Судя по документам... Хотяйство стандарт инфюрр принял уже готовую, действующую и настолько засекреченную, что наша разведка вышла на эту группу на седьмой год её существования. Всё произошло случайно. Летом сорок второго бдительные охотники заметили в горах чужого человека, который жил скрытно, каждый день ходил с карабином и что-то собирал. Никаких военных объектов поблизости не было, поэтому они решили, что это дезертир и сообщили, куда следует. Милиция вместе с охотниками выловила подозрительного субъекта, и обнаружила при нём увесистый тюг с камешками и щепотками земли, аккуратно упакованными в крохотные пронумерованные мешочки. Человек представился геологом, показал все документы, и так бы его и отпустили, если бы наблюдательный охотничий глаз не разглядел, что патроны к карабину слишком новенькие. В карманах незатасканные, кирзачи новые, телогрика с иголочки, двух недель не ношеные, а по бумагам работает третий месяц. Решили все-таки отвезти и сдать в НКВД, а по дороге устроили ему провокацию. Будто бы проспали, и этот субъект воспользовался, рванул от конвоя, чем окончательно выдал себя. Пойманным геологом сильно заинтересовалась Москва, и его на месте взяли в такой оборот, что через день признался. что работает на японскую разведку и получил задание отобрать образцы пород и грунта в районе, где был задержан. Потом удалось захватить связиника, который пришёл, чтобы забрать тюк с образцами, и уже через него узнали место. Квадрат 9119. Куда должен приземлиться самолёт японских ВВС и забрать скопленный за 2 месяца груз. На базе в том же квадрате обнаружили и задержали резидента. который оказался немцем, хотя и утверждал, что работает на японцев. Вероятно, после соответствующих разъяснений он согласился на сотрудничество с нашими и в определённое время запросил самолёт, который и приземлился в условленном месте. Резидент обязан был передать тюки с образцами, которые естественно подменили. Однако в самолёте что-то заподозрили, и он И едва закончив посадочный пробег по гравийной береговой полосе, резко пошёл на взлёт, вследствие чего пришлось применить пулемёты. Самолёт подбили на взлётной скорости, поэтому он докатился до лиственного леса, опрокинулся и загорелся. На борту был большой запас топлива. Тушить водой оказалось бесполезно, но из кабины выползли два факела. Пилот и один пассажир, штурман и второй пассажир сгорели. Японский летчик вскоре скончался от ожогов, а вот немец-пассажир оделся довольно легко. Обгорело лицо, голова и руки. Поиграть с разведчиками советских недр не удалось, однако в Эбендвайсе это был первый серьезный провал, который обнаружил группу, и после которого израненный штандартен фюрер фон Шнакенбург ее возглавил. Из тех архивных материалов, которые дожили до 94-го и, судя по логическим дырам, претерпели не один набег бумажных жучков, невозможно было понять, чем конкретно занимался и что искал Абендвайс. Мало того, даже приблизительно не указывалось конкретное место, интересующее немцев, ни с нашей стороны, ни с их. И в оперативных бумагах НКВД таинственная территория называлась квадратом 1441. Можно было лишь догадываться. Коль скоро фигурирует горы и лиственный лес, значит, дело происходило не в степи, а скорее где-то в северной полосе СССР. И если в этом квадрате действуют японцы и их авиация, значит, находится он за Уралом, в Сибири или на Дальнем Востоке. А коль скоро Абин 2 существовал непосредственно под личной опекой Рудольфа Гесса, значит, Квадрат 1441 представлял для Рейха особо важный национальный и идеологический интерес. Но что может быть общего у европейской Германии и с Востоком, кроме союзнических отношений с Японией? Если какие-нибудь магические, оккультные дела, чем весьма определённо увлекались идеологи фашизма, то Гесс направился бы в Индию. в Гималайи и на Тибет, где уже побывали их люди и откуда взяли для своего движения практически всю символику от свастики до приветствия, вытянутой вперед рукой. И уж никак бы не собирали камешки и не брали бы пробы грунта. Они это делали, причем с потрясающей настойчивостью. После инцидента с японским самолетом «Квадрат-14-41» наши взяли под полный негласный и усиленный контроль, что само по себе уже странно. Нет ни военных объектов, ни воинских частей, как указывается в архивных документах. Кстати, а на Дальнем Востоке они есть. Только горы, упоминается лес и никаких деревень. Однако немцы упорно пытаются проникнуть туда и проникают. Спустя всего 3 месяца после провала в этом квадрате появляется два геолога очень широкого профиля, которые с величайшей осторожностью опять отбирают образцы пород, грунта, пробы воды, травы, древесины и даже воздуха, отлавливают насекомых, наконец, отстреливают оленя и консервируют для анализов его кровь, мягкие ткани, костный мозг, печень и селезёнку. И перед тем, как уйти на запасную базу, расположенную уже в квадрате 71-17, проделывают то же самое с человеком, для чего похищаются охотничьи заимки женщину. На сей раз этих естествоиспытателей не трогают и отпускают с трофеями, вероятно, решив посмотреть, что же будет дальше. Однако бумажные жучки приложили свою руку, материал их отсутствовал значительный период и по времени, и по событиям, потому что следующим документом оказался краткий отчёт начальника специальной секретной экспедиции Щурова, сообщавшего в центр, что благополучно прибыли в квадрат 1441 и сейчас занимаются устройством запасных баз, рекогносцировочными маршрутами и мероприятиями по безопасности, и что уже готовы принять караван с лабораторией и химреактивами. Видимо, пример немцев оказался заразительным, и наши сами решили попытать. Что же в этом квадрате такого особенного? Или уже знали, зачем шли? Но и немцы не отставали. По личному распоряжению Гесса, Адольф фон Шнакенбург в срочном порядке формирует свою экспедицию и начинает ее заброску тремя способами и тремя группами. Хоть одна, но пройдет. Первая — морским путем. Вторая — сухопутным через Дальний Восток. И третья — воздушным с помощью той же японской авиации. Группу охраны и обеспечения он планирует сбросить с парашютами в пустынной горной местности, на 50 км севернее интересующего квадрата. Для чего японская страна обязана подготовить транспортно-десантный самолёт с прикрытием двух истребителей. Короче, рвётся в этот заповедный квадрат по земле, воде и воздуху, причём уже с войсковой десантной поддержкой. Далее в материалах шли сообщения нашей агентуры о прохождении группы разведчиков противника через контрольные точки. По всей видимости, готовилась широкомасштабная операция по блокированию и захвату всей немецкой экспедиции. Как только она соберётся в одном месте, для чего в район квадрата 1441 перебрасывали специальные подразделения войск НКВД. И опять никакой географической привязки, хотя круг поиска заметно сузился. Логически отпадал Дальний Восток, напичканный нашими войсками, и напротив, более реально выступала центральная часть Сибири, скорее всего, её север, если одна группа пойдёт морским путём. То ли бумажные жучки тут сильно перестарались, то ли в суете или по каким-то иным соображениям документы не попали в этот архив, а были приобщены к другому. Но из имеющихся материалов понять было невозможно, что же произошло. Все последующие бумаги датировались начиная с ноября 44-го и выпадал пласт времени охватом до года. Ясно было одно, что наша экспедиция под началом некого Щурова бесследно вдруг исчезла и теперь велись её розыски с помощью войсковой авиации. Но более ошеломляющим было то, что ни одна из трёх групп немцев пробирающихся в квадрат 1441 не попала в расставленную им ловушку. Она также будто растворилась где-то, достигнув цели, причём вместе с группой прикрытия. И их тоже лихорадочно разыскивали наши отряды НКВД и самолёты. Складывалось впечатление, что эти две экспедиции, как две волны огня, вспыхнули где-то на неведомых просторах России и погасли, оставив лишь пепел, который потом разнесло ветром. Поиск длился до сорок шестого года, однако ничем не венчался, если не считать, что наш отряд КВД, занимавшийся поиском, отыскав в квадрате 3113 и полностью уничтожил секретную базу немецкой разведки, захватив важные документы, проливающие свет на деятельность Абендвайса. Только вот забыли или не захотели положить их на хранение в архивную папку, которую держал в руках Сергей Апарин. Вся эта история закончилась в многословном актом экспертизы, выполненным доктором геолога минералогических наук профессором Комлевым, который писал, что представленная ему геологическая структура условного квадрата 1441 имеет, скорее всего, вулканическое происхождение. Однако для более полного и точного определения данных геологических материалов недостаточно, и требуется дополнительное изучение и исследования. Поскольку не исключено, что прогиб земной коры произошёл не вследствие её опускания, а из-за бомбардировки крупным метеоритом. И тогда эту котловину можно отнести к малоизученному явлению, называемому астроблема. Это последнее слово будто очаровало журналиста